«маленькие драконы». Итиуме была членом троицы, которую в Пантатео называли «малая-большая троица». Ее закадычными подругами были Ититеру и Каматио. Все три Майко год назад завернули воротники и перешли на положение полноправных гейш. Среди гейш-киото танцовщицы занимали положение выше гейш-музыканш, а танцовщицы Майко вообще были вне конкуренции и Тиумэ, и Титэру, и Каматиё были как раз танцовщицами, и четыре года, что они были майко, создали им среди гейшкиота непререкаемую репутацию. Когда я с ними познакомилась, им исполнилось по 22 года, и на них смотрели, как на трех будущих старейшин Пантатё. Параллель между ними и тремя мамами, Митико, Корикой и Сатами, для всех была очевидна.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 На Сэцебун эта троица планировала побывать на разных вечерах со своим новым скетчем, который они разучили под руководством Тоси Сен, пожилой женщины, преподававшей искусство игры на барабанах и флейте. По этому случаю они надели одинаковые мужские полосатые кимоно с хаори (пиджак), широкие пояса и зачесали волосы назад. И Титеру несла большой барабан, коматьё маленький, а И Тюме играла на маленькой песклявой флейте. После завершающей репетиции 100 Тоси они, смеясь и кривляясь, продефилировали по главной улице Пантатю. В этих нарядах они изображали благородных разбойников эпохи Эдо, своеобразных японских трех мушкетеров. В таком виде они предстали предо мной позднее вечером в одном из чайных домиков. Три дракона с невообразимым шумом валились в двери как раз в тот момент, когда один из гостей, специально приехавший на Сацибун из Токио, убеждал меня, что он именно тот человек, который должен нарисовать глазик моему голубю. Под звуки барабанной дроби и писк флейты Каматио прорычал басом «Охикаэнесте!», начав представлять маску старых японских гангстеров с их разбойничьим кличем «Дзинги». Потом, коверкая слова на манер старого диалекта «эдо», с каменным лицом понесла немыслимую околесицу. За ней вступила и титеру, и стала сладким голоском тянуть такую же хвастливую чепуху на подчеркнуто-вычерном диалекте Киото. Впечатление было такое, будто кисейные барышни с американского юга пародируют Эдварда Робинсона. Эдвард Робинсон — американский актер, исполнитель ролей гангстеров в приключенческих фильмах. Когда пришел черед Итиуме, она вышла вперед, прикрыв рот рукой. Когда же отвела руку, во рту у нее оказались лошадиные зубы из бумаги. Ее дзинге был на языке темных, безграмотных провинциалов. Свой монолог она не смогла проговорить полностью и расхохоталась. Все это было очень смешно, правда, они чуть-чуть переборщили с патетикой. Ока-сан Митсубе имела на итиуме виды. Мне кажется, она испытывала к ней особые материнские чувства, которые шли дальше обычных и дружественных отношений между женщинами разных поколений среди гейш. Она всегда приглашала ее на свои вечера в гостинице, брала с собой в поездки в Токио, Меня не покидало чувство, что она была бы счастлива, если бы Итиуме вышла замуж за ее сына и взяла в свои руки управление гостиницей, хотя сама она никогда не говорила об этом. Такой ход событий дал бы хорошее чувство гармонии, чувство плавного перехода от одного поколения к другому. Но у Итиуме не наблюдалось даже малейших следов влюбленности в ее угрюмого сыночка. Ититеру, подруга Итиуме, тоже чистый продукт Пантатё. Подобно знакомым нам женщинам Большой Троицы, она тоже была дочерью Гейши, ныне владевшей чайным домиком в Пантатё. После рождения дочери мать оставила своего покровителя, сказав, что у того нет никаких прав вмешиваться в воспитание ребенка. Вырастить дочь, не теряя достоинства и доброго имени, она могла только в одном месте – в обществе гейш. По достижении определенного возраста дочь получила имя Ититеру. Она потрясала всех своими женскими формами и кожей, нежной, как белый японский персик. Когда я приехала в Пантатё два года спустя, то узнала, что Ититеру ждет ребенка и сидит дома. Каматио была приезжей. Я разузнала, что мать ее была любовницей богатого господина, частого посетителя чайных домиков в Пантатё. Она не была гейшей, вот и все, что о ней было известно. Когда у девочки проявились артистические наклонности, отец позаботился о том, чтобы ее отдали обучаться в один из чайных домиков. Она получила прозвище Каматио по имени старшей сестры и стала Майко в один год со своими подругами. Я не была с ней близко знакома, как с двумя другими. Принадлежа к семейству Ити, я чаще встречалась с гейшами дома Дай Ити, Ити Сен, Ити Ко, Ити Теру и, конечно же, Ити Уме. Из всей троицы, на которую старая гвардия Пантатёва злакала большие надежды, в гейшах осталась одна коматьё. Ити Уме погибла, а Ити Теру после рождения ребёнка могла не вернуться на это поприще». На сцену пантатьо продолжают выходить молодые майку. Среди гейш появляются новые лица, но старые матроны чувствуют некоторое беспокойство. Никто не ожидал, что маленькая большая троица распадется так быстро и так неожиданно, оставив в своей возрастной группе большой и незаполненный пробел. Пантатьо всегда славился своими гейшами, но теперь их с каждым годом становится все меньше и меньше. Кандидатки в майку появились даже из ногои, и их сначала приходится обучать разговаривать на диалекте Киото. Чередование времен года в современной Японии идет как всегда. Но в жизни человека некоторые традиции, связанные со сменой времен года, стали исчезать.